Глафира долго лежала в ванне, а потом с наслаждением мылила голову, осторожно обходя пальцами огромную шишку. Прикасаться к ней до сих пор было больно. Напяли в халат, расходившийся на груди. Она слегка подула феном на короткие растрепанные волосы и отправилась искать кухню. Она живет здесь уже несколько дней и все время путается. Интересно, «Можно в такой квартире прожить жизнь?» «Нет, в качестве арт-объекта квартира прекрасна. А жить?» Раньше Глафира никогда не жила с Прохоровым подолгу. Иногда они вместе спали, в основном в отелях, в основном за границей, где их никто не знал. И дома у него она была всего пару раз. И ей никогда не приходили в голову такие приземленные, неромантические мысли, как здесь жить-то, не попивать коктейльчик перед тем, как все должно случиться, не принимать вместе ванну после того, как все уже случилось, не прихлебывать кофе из одной чашки, сидя голыми за барной стойкой в гостиной, а жить. А Прохоров, в которого она была вроде бы влюблена, «С ним можно жить?» Наверняка бодро утешала себя Глафира. Вот они живут уже несколько дней, и все у них просто прекрасно. Правда, никакого интима. Она все время лежит, болеет, открывает не те двери, так и не научилась пользоваться кофеваркой. И риди паладий ванадий, и р и д ы кнопок, как в центре управления полетами. И очень хочется домой. Так хочется, что, закрывая глаза, она все время видит одно и то же. Широкие лиственничные доски, камин с з а к о п ч е н о й задней стенкой, темные балки на потолке, яблоки в корзине у высоких дверей, распахнутых в сад, гамак между соснами. Надо было снять гамак. Что он висит, мокнет? «Мне нельзя раскисать!» Громко сказала Глафир. «Ни в коем случае! Я все выясню и поеду домой, сниму гамак!» Разлогов любил иногда посидеть в гамаке. Черт бы его п о б р а л В так называемой кухне. Кадмилити берили, Глафира... разыскала турку, початую пачку кофе и какую-то колбасу за неприступной холодильной дверью. Телевизор работал. Вот, оказывается, откуда песни и разговоры. Жуя колбасу и, запахивая то и дело, открывающийся на груди халат Глафира с трудом, взгромоздила себя на длинноногий высоченный элегантный стульчик и потянула к себе журнал. Это был... Тот самый журнал, открытый на той самой странице. Глафера глубоко вдохнула и выдохнула. Зачем Андрей принес его сюда, да еще забыл на самом видном месте? Он же знает, что ей неприятно. Куда там неприятно? Она... Эти фотографии видеть не может и не хочет, и не будет на них смотреть. Она швырнула журнал. Он поехал по стойке и шлёпнулся с другой стороны, распластав страницы, как разноцветная бабочка, слёту вляпавшаяся во что-то липкое. Глафира сварила кофе, доживала колбасу. Распластанный на полу журнал не давал покоя. Прихлёбывая кофе, она сползла, с элегантного стульчика подошла и двумя пальцами подняла журнал. «Я все понимаю», — брезгливо подумала она про Прохорова. «Работа такая. Обыкновенная работа за деньги, ничего особенного. Тебе платят, ты ставишь материал в номер. Но ведь это не чья-нибудь чужая жизнь, до которой нам нету дела». Это моя жизнь, а, следовательно, и твоя, если ты меня любишь. Хоть бы ты раз в жизни отказался, но отказался бы и все тут. Впрочем, отказался бы Прохоров, поставил бы Сидоров или Петров. Какая разница? Только одна фотография, е ё интересовала только одна из всего цветистого глянцевого множества. И, превозмогая себя, Глафира вернулась за стойку, неся журнал на отлете, шлепнула его на п о л и р о в н н у ю поверхность и еще раз посмотрела. Ну да, белый пляж, загорелое тело в двух полосочках почти несуществующего купальника — с о в е р ш е н н а правильно припорошенная правильным песочком и на заднем плане разлогов. Очень раздраженный, вовсе не о п о л л о н Решительно не красавец мужчина. В плавках лучше не фотографироваться никогда. Даже после прохождения обмеров у фитнес-тренера. Глафира еще раз взглянула в прищуренные от злости глаза р а з л о г о в а Погибель, а, а не глаза. Скажи мне, откуда могла взяться эта фотография? Ну, подскажи мне хоть что-нибудь, иначе я никогда не найду убийцу. А никогда — очень плохое слово. Гораздо хуже многих других плохих слов. В недрах к в а р т и р ы что-то тонко пропищало. Глафира подняла голову и настороженно прислушалась. Загремело железо, лязгнули цепи, снова з а п и щ а л а и Прохоров сказал откуда-то издалека. — Ты моя хорошая, ты моя красавица, ждёшь меня, да? Глафира пожал а плечами и запахнула халат. Любовь Прохорова к кошке Дженнифер не знает никаких границ. Впрочем, любовь вообще границ не знает. Ты красавица, красавица, да, королева красоты. Ну, вот так, вот так, Глаш. Глаша, ты встала? Глафира опять пожал плечами, словно сомневалась. Шут его знает, встала или не встала. Глаша! Прохоров показался на пороге кухни. Голубая рубаха, клетчатый пиджак, ладные джинсы. С одной руки свешивается Дженнифер, с другой — офисная сумка из мягкой черной кожи. «Очень стильно. Ты чего не отзываешься?» Подошел, поцеловал. Пахло от него упоительно. И все бы хорошо, только во время поцелуя Дженнифер болталась у него на локте, попадая хвостом в вырез глафириного халата. «Я решил, что с меня хватит». Объявил Прохоров, отрываясь от Глафиры. «Я пресс-конференцию в Кремле отсидел и в офис не поеду. Давай кофе пить, а потом по Москве шататься. Давай, а?» И сгрузил анемичную Дженнифер Глафире на колени. Кошка была тяжелая и очень пушистая, громадная, как г и п о п о т а м Она сразу вцепилась к Глафире в ноги через халат. — Уй, да ц е п и с ь ты! Прохоров оглянулся и засмеялся. — Девочки, не ссорьтесь. Дженнифер смотрела на Глафиру презрительно. — Ты-то уйдешь? — говорила ее недовольная физиономия. — А я останусь. Еще посмотрим, кто кого. — Она меня ненавидит. — Не выдумывай. Прохоров поставил перед Глафирой бутылку какого-то мудреного йогурта и чистый стакан. «День надо начинать с натурального продукта. Я уже начала день с колбасы. Очень плохо. И зачем ты это рассматриваешь? Нервы себе портишь». Глафира попыталась спихнуть тяжелую и горячую Дженнифер, но та уперлась и не уходила ни в какую. «Скала, кошка». Андрей, а н д р е я зачем ты этот материал поставил? Прости. Да я не для того, чтобы ты извинялся, вдруг вспылила Глафира, но неужели нельзя было меня пожалеть?»